Эрл Стэнли Гарднер. Дело о предубеждённом попугае. Часть третья. Майсон Киннок, соглашаясь: А сегодня утром я взяла газету и увидела портрет Фремента Сейбина и сообщение о его убийстве. Вы сразу же его узнали? Да. Правда кое-какие моменты не вязались с образом того человека, роль которого он играл. Уже после нашей женитьбы я часто удивлялась, как он мог быть неудачником. Понимаете, ему не могло что-либо не удаваться. В нём было слишком много спокойной силы, ума, природной прозорливости, и потом он ни за что не хотел дотрагиваться до моих денег, упорно отговаривался. откладывал на потом, уверяя, что у него кое-что осталось. Вот когда эти деньги иссякнут, он будет жить на мои. Вы не подозревали, что у него в действительности огромные средства? Нет, все эти мои наблюдения всё же не переростали даже в сомнения. Просто я их автоматически отмечала в памяти, а затем, когда прочитала в газете сообщение, все они получили логическое объяснение. А часть я была подготовлена к этому, прочитав в газете про охотничий домик в горах и увидев его фотографию. Разумеется, последнюю неделю вы не получали писем. Наоборот, я получила одно в воскресенье 10-го числа. Оно было отправлено из Санта-Дельбара. Он сообщал, что ведёт переговоры о помещении, из которого получится идеальный склад. Письмо такое радостное, Заканчивается оно тем, что он надеется вернуться через несколько дней. Как я полагаю, вы не слишком хорошо знакомы с его почерком. Я не сомневаюсь, что письмо написано мистером Сейбином или Джорджем Болдманом, как я его привыкла называть. Но факты доказывают, что тело лежало в этой хижине. Простите меня за неделикатность. Он был убит в пятницу 6 сентября. Как вы не понимаете, сказала она устало. Он проверял мою любовь, испытывал её и продолжал играть роль Болдмана. Ему хотелось удостовериться, что я люблю его, а не хочу за его капиталом. Помещения он и не думал искать. Письма были написаны заранее. Он организовал дело таким образом, чтобы мне их присылали из разных мест. Его последнее письмо при вас? Да. Могу ли я взглянуть на него? Она покачала головой. Письмо чисто личное. Я понимаю, что в мои дела рано или поздно вмешиваются власти, но я постараюсь не предавать его письма огласке до самой последней минуты, пока дальше нельзя будет отнекиваться. Это случится очень скоро. Поймите же, если он кому-то действительно поручил посылать вам эти письма, то возможно, как раз этот человек последним видел его в живых. Она молчала. Когда вы поженились? 27 августа. Где? После минутной нерешительности она вздёрнула подбородка и ответила: "Мы пересекли мексиканскую границу и поженились там". "Могу ли я узнать почему?" Джордж Мистер Сайбин сказал, что по некоторым соображениям он предпочитает заключить брак там и да. Мы должны были венчаться вторично в Санта-Дельгаре. Почему там? Он признался, что его бывшая жена добилась развода, но решение ещё не оформлено, то есть законно он ещё не был свободным человеком, поэтому могут возникнуть сомнения относительно правомочности нашего брака. Он сказал: "В конце концов, мистер Мейсон, это уже чисто личное дело". И да, и нет. Ну что ж, Можете так смотреть на это дело. Выходя за него замуж, я понимала, что мой брак сомнительный, но усматривала в нём всего лишь даню условностям, и меня это не волновало, поскольку я не сомневалась, что в ближайшем будущем мы всё переоформим уже совершенно законно. Короче, вы считали свой первый брак незаконным. Нет, нет. Когда я назвала его сомнительным, то имела в виду, что он бы выглядел незаконным, если бы мы регистрировались здесь. «Все это довольно трудно объяснить, да и вряд ли это уже так важно». «Что с попугаем?» «Мой, м-м-м, мистер Сейбин всегда хотел завести попугая». «Сколько времени жил у вас этот попугай?» «Мистер Сейбин привез его в пятницу второго числа, за два дня до своего отъезда». Мэйсон задумчиво посмотрел на ее решительный профиль. Вы знали, что мистер Сейбен приобрёл этого попугая в Сан-Малиносе? Да. Как зовут птицу? Казанова. Вы читали про попугая, найденного в горной хижине? Да. Вам известно что-либо про того попугая? Нет. Мейсон нахмурился. Понимаете, миссис Монтеис, лгать не имеет смысла. Согласна. Именно поэтому я считаю, что нельзя судить о мистере Сейбине на основании того, что нам пока известно. У вас маловато фактов. Вам что-нибудь известно про горную хижину? Да, конечно. Мы провели там медовый месяц. Мой, хмм, мистер Сейбин сказал, что он знаком с владельцем этого домика, и тот предоставил его на несколько дней в наше распоряжение. Оглядываясь назад, я понимаю, насколько было абсурдным предполагать, что человек, не имеющий работы... Ну да ладно, у него имелись какие-то причины поступать именно таким образом, и я их уважаю. Мэйсон хотел что-то сказать, но потом сдержался и, немного подумав, спросил. «Сколько времени вы находились в хижине?» «Субботу и воскресенье. Мне нужно было в понедельник вечером быть на работе». Так, ваш брак зарегистрирован в Мексике. А оттуда вы прямиком отправились в горную хижину. Да. Скажите, был ли ваш муж знаком с этим домиком, с его расположением? Да, он мне говорил, что уже как-то прожил в нём целый месяц. Он назвал имя владельца дома. Нет. И вы не пытались узнать? Нет. Вы поженились 27 августа и приехали в хижину 27. Нет, утром 28. Путь-то был не близкий. Вы там оставили кое-что из своих вещей? Да, специально. Понимаете, мы уехали в спешке. К нам пришёл кто-то из соседей, а мистер Сейбин не захотел с ним встретиться. Наверное, он не хотел, чтобы в округе узнали про меня. Или он опасался, как бы я не выяснила у соседей, кто он такой. Так или иначе, он не ответил на звонок. Мы тут же сели в машину и уехали. Мистер Сейбин сказал, что больше никто не будет пользоваться этим домиком и что через некоторое время мы туда снова вернёмся. За то время, что вы жили в домике, мистер Сейбин пользовался телефоном. Да, он звонил два раза. Вы не знаете кому? Вы присутствовали при этих разговорах? Нет. Вы не догадываетесь, кто его мог убить? Не имею ни малейшего представления. И, по-видимому, вы не знаете ничего об оружии, из которого он был застрелен. Почему? Знаю? Знаете, удивился Мейсон? Да. Что именно? Это пистолет из коллекции публичной библиотеки в Сан-Малиносе. Там есть такая коллекция. Да, в одной из комнат библиотеки размещается выставка. Конечно, она не имеет непосредственного отношения к самой библиотеке. Просто какой-то частный коллекционер подарил своё собрание городу. Вот каким образом? Кто взял пистолет из коллекции? Я. Для чего? Меня попросил муж. Он Нет, мне не хочется об этом рассказывать, мистер Мейсон. Кому вы отдали пистолет? Мне думается, пора свернуть разговор с пистолета. Когда вы узнали, что ваш муж в действительности был Фремонтом Сейбином? Сегодня утром, когда увидела в газете снимок хижины, страшно растерялась, не зная, что делать, но полной уверенности у меня не было, и я ждала, надеялась на какое-то чудо. Но ну а в дневном выпуске уже был его портрет. Тогда я узнала всё. Что вы выиграете в материальном отношении? Что вы имеете в виду? Было ли завещание, страховой полис, что-то в этом роде? Нет, разумеется, не было. Мейсон задумчиво посмотрел на неё. Каковы ваши планы? Хочу поговорить с сыном мистера Сеибина. Нужно ему объяснить, что к чему. Сейчас в доме его жена Вы говорите о жене Фремента Сейбина? Да. Она задумалась, видимо, переваривая это известие. Майзен заговорил в кратчевом голосом. Послушайте, миссис Монтеис, не могло ли случиться так, что вы, узнав про обман мистера Сейбина, вы имеете в виду, не убила ли я его? Да. Даже предположение такое является абсурдным. Я же его любила. Любила так, как никого до этого. Но он был значительно старше вас, и умнее, и щедрее, внимательнее и богаче душой. Вы даже не представляете, как он был благороден, особенно по сравнению со всеми безмозглыми молодыми людьми, которые пытаются тебя увлечь, не имеют ни самоуважения, ни гордости, она замолчала. Мейсон повернулся к Делле. Делла Я хочу, чтобы вы забрали миссис Монтейс с собой и поместили в такое место, где её не будут изводить репортёры. Вы понимаете? "Да", сказала Делла странным голосом, как будто она сдерживала слёзы. "Я не хочу никуда ехать", запротестовала миссис Монтейс. "Всё равно от всех этих мучительных вопросов не укрыться. Я предпочитаю с ними покончить как можно скорее". "Вы жаждете познакомиться с миссис Сейбен?" Насколько мне известно, характер у неё отнюдь не ангельский. Нет, я этого не хочу, воскликнула она. Миссис Монтейс, поверьте моему опыту в делах такого рода, ближайшие несколько часов внесут серьёзные изменения в положение вещей. Сейчас полиция ещё не опознала оружие, то есть они не знают, откуда оно взято. Когда они узнают, Вас моментально арестуют. Тут не может быть никакого сомнения. По обвинению в убийстве, по подозрению в убийстве. Но это же абсурдно. С точки зрения полиции нет, и даже с общественной точки зрения. Немного помолчав, она спросила: "Кого вы представляете? Чарльз Засейбина. Что вы постараетесь сделать?" Среди всего прочего, мне поручено установить, что произошло и почему. От чего я вас интересую? Вы попали в самую гущу событий. Меня в студенческие годы всегда учили стоять на стороне слабых и защищать обиженных. Но я не слабая и не обиженная. Ничего, как только семья Сейбина напустится на вас, вы согласитесь, что я прав. Вы хотите, чтобы я убежала? Нет, как раз этого я не хочу. Если к завтрашнему дню обстановка не прояснится, мы, ну она уже решилась. Хорошо, я поеду. Майлсн снова обратился к Делле. Поезжайте в её машине. Должна ли я поддерживать с вами связь, шеф? Нет. Я хочу кое-что узнать, но о некоторых вещах я напротив вообще ничего не хочу знать. Всё ясно, шеф. Идёмте, миссис Монтейс, лучше не терять понапрасну времени. Мейсон стоял на краю тротуара, глядя вслед удаляющейся машине. Глава 5. Дверь Мейсону отворил Уэйт, секретарь покойного мистера Сейбина. При виде адвоката на его лице мелькнуло выражение облегчения. «Мистер Чарльз пытался найти вас по телефону. Я звоню каждые пять минут». «Что-то произошло?» «В доме миссис Сейбин – вдова». «И это вызвало осложнение?» «Я бы сказал да. Послушайте, и вам все станет ясно». «Действительно». Мэйсон без труда различил пронзительный женский голос, доносящийся из-за двери. Слова не были слышны, но в их характере можно было не сомневаться. Ну что ж, пожалуй, нужно будет вступить в рукопашный бой за Смиялса Мейсона. Это было бы неплохо. Возможно, вам удастся её слегка утихомирить. У неё есть адвокат? Нет ещё, но она угрожает привлечь к делу всех адвокатов города. Угрожает? Да, и это ещё мягко сказано. Он вошёл первым, указывая Мейсону дорогу. Как только адвокат переступил порог, Чарльз Сейбен вскочил с места. Он пошёл навстречу и с нескрываемым чувством пожал руку Мейсону. По-видимому, вы умеете читать мысли, мистер Мейсон. Вот уже полчаса я пытаюсь вас разыскать, потом он сказал. Элен, позвольте вас познакомить с парой Мейсоном. Мистер Мейсон, это миссис Элен Уоткинс Сейбен. Мейсон поклонился. «Рад познакомиться, миссис Сейбин!» Она посмотрела на него таким взглядом, как будто он был насекомым, пришпиленным булавкой к стене. Затем что-то буркнуло про себя. Она была крупной и полной женщиной, но в ней не чувствовалось рыхлости. В глазах высокомерие человека, привыкшего повелевать другими, обращать их в бегство и занимать положенное им место. «И ее сын, мистер Откинс!» Уоткинс шагнул вперёд и тепло дружески пожал руку Мейсону. Он искал глазами взгляда Мейсона, а в словах очень рад нашей встрече была заключена непростая формула вежливости, а не что осмысленное. Временами пресса уделяет столько времени вашим подвигам в зале суда, что мне действительно хотелось с вами познакомиться в реальной жизни. Меня особенно поразил процесс по делу об убийстве страхового агента. Благодарю. Мейсон наклонил голову, между тем оценивая высокий лоб, округлые щёки, внимательные серые глаза и великолепно сшитый фланелевый костюм собеседника. Мне пришлось совершить целое путешествие, поспелся в объяснения Стив Воткинс. Полетел из Нью-Йорка в Центральную Америку, чтобы забрать маму, и уже вместе с ней прибыл сюда. «Еще даже не принимал ванны». «Вы летели на своем самолете?» – поинтересовался Мэйсон. «Да видите ли, мой самолет не приспособлен для дальних перелетов. Сначала я долетел пассажирским лайнером до Мехико-Сити, а уж оттуда можно было абонировать индивидуальную машину. Отсюда выслали еще один самолет, который ждал нас в Мехико-Сити». «Действительно солидное путешествие», – согласился Мэйсон. Миссис Сейбен заговорила громко и вызывающе. "Терпеть не могу подобных расшаркиваний. Чего ради, Стив, ты тратишь попусто время, стараясь заручиться симпатиями мистера Мейсона? Ты же великолепно знаешь, что он готов садить нам нож в спину. Так что приступим к сражению, чтобы поскорее покончить с делом". К сражению удивился Мейсон. Она воинственно вздёрнула подбородок. "Я сражение. Вам бы следовало знать значение этого слова. Э, по какому поводу вы намерены начать сражение?" Голос Мейсена был даже ласков. "С тех пор, как вы стали ходить вокруг да около. Судя по тому, что я вас слышала, это на вас не похоже. Мне бы не хотелось разочаровываться. «Чарльз и нанял вас для того, чтобы вы ухитрились лишить меня тех прав, которые у меня имеются, как у законной жены Фремонта. Я, естественно, этого не потерплю. Если вы будете столь любезны и дадите указание своему адвокату обсудить в спокойной обстановке обстоятельства дела, это будет сделано, когда я сочту нужным, отрезала дама». Сейчас мне не требуется никаких адвокатов, а когда понадобится, я его найду. Стив попробовал восстановить мир. Послушай, мама, ведь Чарльз только сказал: "Заткнись, не суйся не в своё дело". Я слышала, что сказал Чарльз. Итак, мистер Мейсон, что вы сами скажете? Перри Мейсон опустился в кресло, скрестил длинные ноги, подмигнул Чарльзу Сайбину и ничего не сказал. Прекрасно. В таком случае, я кое-что скажу. Я уже говорила об этом, Чарльз, а теперь повторяю вам. Мне хорошо известно, что Чарльз был настроен против меня с той минуты, как я вышла замуж за Фремента. «Если бы я в свое время рассказала Фреймонту хотя бы половину того, что мне следовало ему рассказать, он бы поставил Чарльза на место. Он бы не потерпел таких вещей. Что бы он там ни болтал, Фреймонт меня любил. Чарльз до такой степени боялся, что часть собственности уйдет из его рук, что был ослеплен своим предубеждением. Если бы он относился ко мне честно в свое время... Я бы тоже поступила с ним по-родственному, но сейчас я наконец и буду править. Вам ясно, мистер Мейсон? Может вы собоговалите и изяснятся несколько конкретнее, сказал Мейсон, закуривая. С превеликим удовольствием, я вдава фреманта Сейбина. Я думаю, что существует завещание, по которому он оставил мне большую часть своего состояния. Он уверял, что написал такое завещание. Если завещание существует, я буду душеприказчиком, а если его нет, то я по закону буду управлять его делами. Я сама справлюсь с этой задачей и не потерплю вмешательства со стороны каких-либо родственников. Хорошо. Завещание у вас на руках? спросил Майсен. Разумеется, нет. «У меня нет привычки таскать за собой завещание моего мужа. Наверное, оно находится где-то в его бумагах, если только Чарльз не уничтожил его. На всякий случай, если вы этого еще не поняли, мистер Мэйсон, предупреждаю вас, что Чарльз Сейбин способен на такое». «Вы не могли бы обойтись без личных выпадов, миссис Сейбин?» – спросил Мэйсон. Она с вызовом посмотрела на него и отчеканила: "Нет!" Вы тот открыл было рот, чтобы что-то сказать, но щёл заблаго промолчать. Мейсс оставался невозмутимым. "Послушайте, миссис Сейбин, я хочу задать вам один вопрос личного плана. Вы не развелись с мистером Сейбином?" "Что вы имеете в виду?" "Именно то, что говорю." Не принимали вы решение, что больше не будете жить вместе как муж и жена? Не было ли вами предпринято кругосветное путешествие именно вследствие такого решения? Ничего подобного. Что за смехотворные идеи? Вы уверены, что не достигали с мистером Сейбином согласия о разводе? Глупости, Мейсон улыбнулся. Уайт подал голос. Право же, мистер Мейсон, Он тут же умолк, так как миссис Сейбен посмотрела на него испипеляющим взглядом. К счастью, зазвонил телефон. Уэйт с готовностью выбежал за дверь со словами: "Я отвечу". Мейсон повернулся к Чарлзу и заговорил с особой значительностью. "Я только что получил кое-какую информацию, которая даёт мне основания полагать, что ваш отец не сомневался, что к 5-му числу этого месяца миссис Сейбен получит развод". Это единственный возможный способ интерпретации добытых мною сведений. Это клевета, злобно рявкнула миссис Сейбен. Мейсон не сводил глаз с Чарльза. А вам что-нибудь известно в этом плане? Сейбен покачал головой. Мейсон снова повернулся к разгневанной даме. Когда вы были в Париже, миссис Сейбен? Это не ваше дело. «Получили ли вы развод, пока находились там?» «Конечно нет». «Потому что, если да, то все равно я об этом узнаю рано или поздно. И я предупреждаю вас, что намерен найти доказательства, которые...» «Чепуха!» В эту минуту в комнату вошел Вейд со словами. «Это вовсе не чепуха, а истинная правда!» «Что вам об этом известно?» «Спросил Мэйсон». Вэд посмотрел в глаза миссис Сейбен, потом повернулся к Чарльзу. Всё, если хотите знать. Откровенно говоря, я понимаю, что семейного скандала не избежать. По прибытии сюда миссис Сейбен первым делом предупредила меня, что в моих интересах хранить молчание. Но моя совесть не позволяет мне отойти в сторону и притворяться, будто это меня вовсе не касается. Кто бы говорил о совести, завопила миссис Сейбен. Товы такой. Самые обычные платные лакеи готовы лезать в пятки каждому, кто больше заплатит. Мой муж полностью перестал вам доверять. Возможно, вы не знаете, что он собирался вас прогнать. Он Миссис Сейбин прервал её вейт. Вообще не ездила в кругосветное путешествие. Не ездила? переспросил Мейсон. Нет. Это было придумано для того, чтобы она могла тихо и спокойно добиться развода, не привлекая к себе внимания прессы. Она действительно арендовала судно для кругосветного путешествия, но доехала на нём только до Ганалулу. Оттуда она вернулась на клепере назад и обосновалась в Рино. Развод она получила там. Всё было сделано по указанию самого мистера Сейбина. Они договорились, что как только она представит ему документы, подтверждающие их развод, он ей выплачивает 100 тысяч долларов наличными. После этого она должна была вылететь в Нью-Йорк, сесть на судно, совершающее кругосветное путешествие, вернуться через Панамский канал, а затем уж мистер Сейбен в подходящий, по его мнению, момент, должен был объявить о разводе. Вот как это было договорено между ними». Миссис Сейбин отрезала. «Ричард, я предупреждал о вас, чтобы вы держали язык за зубами!» Секретарь продолжал. «Я не рассказывал шерифу этого, ибо считал себя не вправе обсуждать личные дела мистера Сейбина. Испугавшись угроз миссис Сейбин, я скрыл эту историю и от мистера Чарльза. Она обещала не забыть меня в том случае, если я буду с ней заодно. Так вот, все дело в том...» Был ли этот развод действительно получен, спокойно спросил Мейсен. Мессис Сейбин устроилась поудобнее в кресле. Прекрасно, сказала она, обращаясь к вейду. Заканчивайте, уж коли начали. И закончу. Всё равно шило в мешке не утаишь. Фреман Сейбин на протяжении порядочного времени чувствовал себя совершенно несчастным, они с женой фактически давно разошлись. Он мечтал о свободе, а его жена о деньгах. По некоторым соображениям мистер Сейбен хотел, чтобы данная история сохранялась в тайне. Он не доверил дело ни одному из своих постоянных адвокатов, но обратился к некоему Вильриму Дэсманду. Не знаю, знакомы ли вам это имя. Да знаю, кивнул головой Мейсон, стряпчий, пользующийся заслуженным уважением. Продолжайте, Вейт. Итак, что же произошло? Как я уже сказал, было достигнуто соглашение о том, что миссис Сейбин получит развод в Рино. Как только она представит нотариально заверенную копию свидетельства о расторжении брака, мистер Сейбин должен был выплатить ей наличными 100 тысяч долларов. В соглашении предусматривалось, что все дело будет завершено как можно незаметней. Мистер Сейбин устроит так, что ни в одну газету не просочится ни строчки. Выходит в конце концов, что миссис Сейбин вовсе не уезжала в кругосветное путешествие, спросил Мейсон. Конечно, нет. Как я уже говорила, она доехала всего лишь до Ганалулу, а потом вернулась назад и поехала в Рино, где ей полагалось прожить 6 недель. Получила решение о разводе и вернулась в Нью-Йорк. Именно по этому поводу мистер Сейбен позвонил мне пятого вечером. Он сказал, что всё устроилось и что миссис Сейбен должна встретиться со мной в Нью-Йорке и передать бумаги. Как я только что объяснил по телефону, Стив ожидал меня в аэропорту со своим самолётом, готовым в любую минуту подняться в воздух. Мы прибыли в Нью-Йорк днём шестого. Я отправился прямиком к банкирам, куда меня направил мистер Сейбен. А также в адвокатскую контору, представляющую интересы мистера Сейбина в Нью-Йорке. Я хотел, чтобы они предварительно проверили законность копии со свидетельства о разводе, прежде чем я выплачу такие колоссальные деньги. И они это сделали? Да. Когда вы выплатили отступные? Вечером в среду, 7-го числа в отеле в Нью-Йорке. Как эти деньги были выплачены? Наличными. чеком, аккредитивами или наличными. Я передал миссис Сейбен 100 банкнот по 1000 долларов каждая. Так потребовала миссис Сейбен. У вас есть расписка? Да, конечно. Ну а что случилось с заверенной копией свидетельства о разводе? Она тоже у меня. Почему вы не рассказали мне об этом раньше? спросил Чарльз. Я хотел дождаться прихода мистера Мейсона. Мейсон повернулся к миссис Сейбен. Что скажете? Это верно? Не мешайте Ричарду наслаждаться его ролью до конца. Свой основной монолог он уже произнёс. Пусть продолжает далее. К счастью, я настоял на том, чтобы деньги были выплачены в присутствии свидетелей. Я сделал это потому, что опасался, как бы она не выкинула один из своих номеров. Покажите мне копию свидетельства, попросил Майсон. Вы должны были дать её мне, возмутился Чарльз. Прошу прощения, принялся извиняться секретарь. Но мистер Сейбин строго-настрого приказал, чтобы этот документ я отдал лично ему в руки. Я не имел права ни при каких обстоятельствах о нём кому-то упоминать. Моё поручение было настолько конфиденциальным, что о нём не знал никто, кроме доверенных мистера Сейбина в Нью-Йорке. Признаться, он прямо предупредил меня, чтобы я ничего вам Чарльз не рассказывал. Теперь, как я понимаю, положение вещей изменилось. Либо вы, либо мистер Сейбин будете распоряжаться всем капиталом. Так что я, если останусь в прежней должности, должен буду следовать вашим указаниям. Мейсон взял бумагу из рук Вейда. Сейбин смотрел на неё через плечо секретаря. Прочитав документ, Мейсон заметил: "Похоже, что он в полном порядке, составлен по форме и всё такое прочее. Я же говорил, что его проверяли нотариусы в Нью-Йорке". Миссис Сейбин хохотнула: "В таком случае эта женщина вовсе не вдова моего отца". Так я понимаю, мистер Мейсон, она не имеет права на долю в состоянии. То есть в том случае, если это не оговорено в завещании, сказал Чарльз. И снова раздался издевательский смех миссис Сейбен. Ваш защитник помалкивает. Вы перестарались, Чарльз. Убили его слишком рано. Я его убил, возмутился Чарльз. Я, кажется, выразилась достаточно ясно. Мама, пожалуйста, осторожнее в выражениях, взмолился Стив. Я более чем осторожна, но я говорю правду. Не молчите же, мистер Мейсон. Почему вы не хотите сообщить им дурную новость? Мейсон поднял голову и встретился с тревожным взглядом Сейбина. Что случилось? осторожно спросил тот. Разве свидетельство не действительно? То есть как это не действительно взорвался вейт? «Его проверяли в Нью-Йорке, нотариусы. На этом основании я выплатил 100 тысяч долларов». Мэйсон спокойно заговорил. «Как вы могли заметить, джентльмены, свидетельство о разводе было выдано во вторник 6-го числа. В бумаге не помечено, в котором часу 6-го она была написана». «Какое это имеет значение?» – спросил Сейбин. Только то, что если Фреман Сейбен был убит до того, как оформили развод, эта бумага неправомочна. Мессис Сейбен стал его вдовой сразу же, как его убили. Нельзя получить развод от мертвеца. Последующая тишина была нарушена пронзительным смехом мессис Сейбен. Я же сказала вам, Чарльз, вы поспешили его убить. Чарльз медленно опустился на своё место. Но, продолжал Мейсон, в том случае, если ваш отец был убит после того, как был получен документ о разводе, положение меняется. Он был убит утром, с уверенностью сказала миссис Сейбен. После того, как вернулся с рыбной ловли, Ричард Твейт обсудил со мной все эти факты на предварительном совещании. Эти факты нельзя ни исказить, ни изменить, и никто не посмел этого сделать, Мейсон сказал. Установить время не так-то просто, миссис Сейбен. Тут принимается во внимание несколько фактов. Совершенно верно. И это уже моя забота. Я не потерплю, чтобы эти факты были подтасованы или искажены. Мой муж был убит до полудня 6 июля, а я получила свидетельство о разводе не ранее половины 5-го. Но в свидетельстве о разводе, разумеется, не указано, когда было получено это свидетельство, сказал Мейсон. Но прежде всего, мои слова что-то значат, не так ли, фыркнула она. Мне это известно, когда я получила развод. Ну и соответствующую бумагу из Рина можно получить в любую минуту. Сейбен обеспокоенно посмотрел на Мейсона. Свидетельство показывает, что мой отец погиб около полудня. Возможно, около одиннадцати часов. Миссис Сейбин ничего не сказала. Она с торжествующим видом раскачивалась в большом кресле. Чарльз повернулся к ней. «Вы с легкостью обвиняли меня, бог знает, в каких злодеяниях. А чем вы сами были заняты в это время? Уж если у кого и имеется мотив для убийства, так это у вас». Ее улыбка была почти ликующей. «Не позволяйте гневу затуманивать себе рассудок, Чарльз! Это же вредно для вашего кровяного давления! Не забывайте, что говорил вам врач! Понимаете, Чарльз, я находилась в Рино, хлопотала о разводе, суд был назначен на два часа, и мне пришлось ждать еще два с половиной часа, пока не подошла моя очередь». Боюсь, что вам придётся поискать какую-нибудь очень хитрую лазейку, прежде чем вы сумеете повесить на меня это преступление, Мейсон Миролюбиво заметил. Я хочу вас всех поставить в известность о том, что ещё не стало всеобщим достоянием. Власти в Сан-Марино, по-видимому, вскоро обнаружит те факты, о которых пока известно мне одному. Я считаю своим долгом вас всех с ними ознакомить. Мне нет никакого дела до ваших фактов, пожало плечами миссис Сейбен. Меня на пушку не возьмёшь. Я и не собираюсь этого делать. Фрэйман Сейбен пересек мексиканскую границу и сочитал с браком с библиотекаршей из Сант-Малиноса. Её зовут Элен Монтейс. Все полагают, что попугай, найденный в хижине возле телла мистера Сейбина, это Казанова, к которому мистер Сейбин был так сильно привязан. Но на самом деле, по причинам, которые я не успел выяснить, мистер Сейбин приобрёл другую птицу в Сан-Малиносе, а Казанова оставил у мисс Монтейс. Казанова находится с пятницы 2 сентября и по сей день у мисс Монтейс. Месье Сейбин поднялась с места. Но вряд ли это меня касается, и вряд ли мы чего-нибудь здесь ещё добьёмся. Ричард Твейт, вы ещё пожалеете, что нарушили мои указания и предали мои интересы. Не сомневаюсь, что теперь начнётся бесконечная волокита по поводу того, когда я получу свидетельство о разводе. Как я понимаю, мой муженёк там уже ещё и двоей женится, не так ли? Ладно, Стив, Поехали. Пусть эти джентльмены посидят и потолкуют без нас. Не сомневаюсь, что как только я уйду, они постараются найти доказательство того, что Фремонт был убит лишь поздним вечером 6-го числа. Но для этого надо подтасовать улики. Так что, Стив, нам и правда следует подумать об адвокате. Надо защищать свои интересы. Она вышла из комнаты. Впрочем, следом за ней стиф обернулся, чтобы в какой-то мере соблюсти приличие. Мейсон он сказал, что был рад с ним познакомиться, а Чарльзу виновато заметил, что тот должен понимать, в каком он положении. Когда они наконец ушли, Чарльз произнёс: "В жизни не встречал более отталкивающей женщины. Так что вы желаете, мистер Мейсон?" «Неужели я должен и дальше видеть и выслушивать с ангельским терпением, как она обвиняет меня в убийстве отца? Что бы вы хотели сделать? Мне не терпится высказать ей то, что я о ней думаю. Какая она хитрая проныра, беззастенчивая авантюристка, охотница за богатством и... ни к чему хорошему все это не приведет», — покачал головой Мэйсон. «Вы ей выскажите свое мнение о ней, она вам свое о вас». Насколько я могу судить, она положит вас на обе лопатки еще до того, как вы сумеете открыть рот. Этой особе палец в рот не клади. Нет, если вы хотите ее победить, то для этого существует единственный способ. Какой же? Ударить там, где она менее всего ожидает. Уж если нападать, то только так, чтобы выиграть. Где же ее уязвимое место? Да. Это нужно выяснить. Никак не могу понять, зачем все эти тайны мадридского двора, чтобы добиться развода с ней. Понятно, отец не хотел огласки, ненавидел скандалы и старался любой ценой их избегать. Но иногда это просто невозможно. И если человек разводится, то все кругом должны знать, что это так. Лично я думаю, что ваш отец не хотел, чтобы в течение какого-то времени его портреты появлялись в газетах. Но, конечно, это всего лишь моя догадка. Вы предполагаете, что он уже ухаживал за другой девушкой и не хотел, чтобы она знала, кто он такой? Вмешался Вейт. Прошу извинения. Мне думается, я сумею внести ясность в это дело. Я случайно знаю, что Фреман Сейбен был э, э боялся подойти к женщинам на расстоянии ружейного выстрела после его неудачного опыта с миссис Откинс Сейбен. Поэтому я не сомневаюсь, что если бы он захотел ещё раз жениться, он бы принял все меры для того, чтобы не нарваться на ещё одну охотницу за деньгами. Чарльз нахмурился. Дело всё более и более запутывается. Конечно, мой отец панически боялся огласки, но ведь о разводе он стал думать наверняка до того, как встретился с этой особой в Сан-Малиносе. Короче, он невероятно просто старался избавиться от репортёров. Вы можете мне объяснить всю эту неразбериху с попугаями? Очевидно, по соображениям известным ему одному, ваш отец решил на некоторое время поместить Казанову в безопасное место, а с собой в горную хижину взял другую птицу. Великий боже, для чего? Ведь попугаю ничего не угрожало, верно? Мейсон пожал плечами. Пока мы ещё не располагаем всеми фактами. Если вы разрешите мне сказать слово, снова раздался почтительный голос Вейда, то за попугая нечего было опасаться. Наоборот, человек, убивший мистера Сейбина, был обеспокоен благополучием птицы. Подозрительно обеспокоен. Так будет правильнее, Вейд. Ладно, мне пора идти. Надо ковать железо, пока оно горячо. В ближайшее время я либо заеду сюда, либо позвоню. Сейбин проводил его до двери. Вы даже не представляете, как я хочу разобраться в этой истории, вздохнул он. Мейсон усмехнулся. Я тоже. Первым делом я сниму копию с того свидетельства о разводе, а уж потом обращусь в суд. Глава 6. Мэйсон был в двух кварталах от здания, в котором находилась его контора, а также частное сыскное агентство Пола Дрейка, когда его осветили прожектором полицейской машины, и сирена заставила его прижаться к обочине. Мэйсон выключил мотор и с хмурым видом дожидался, когда к нему подъедет машина, за рулем которой сидел сержант Голкомп. «Но», — спросил он, — «что за переполох?» Голкомп ответил... С вами хотят поговорить двое джентльменов. Шериф Барнет открыл заднюю дверцу, за ним следом выскочил второй, лет на 10 моложе шерифа. Он сразу же завладел разговором. "Вы Мейсон?" адвокат кивнул. "Я Райман Спраг, районный прокурор из Сент-Малиноса. Рад знакомству. Мы хотим с вами поговорить. О чём?" "Об Элен Монтейс. Где она?" «Не знаю». Шериф предложил. «Лучше бы мы пошли куда-нибудь, где нам не будут мешать». «Моя контора в двух кварталах отсюда», — напомнил Мэйсон. «И детективное агентство Дрейка там же?» — спросил Спрак. «Да». «Вы ехали туда?» «А зачем мне туда? И разве это имеет значение?» — пожал плечами Мэйсон. «Мне кажется, имеет». «Я не умею читать чужие мысли», — заметил Мэйсон. Это не ответ на мой вопрос. Разве вы задали вопрос? Шериф поспешил вмешаться. Подождите, Рей, это нас ни к чему не приведёт. Многозначительно посмотрев на любопытных прохожих, которые уже начали скапливаться вокруг, он добавил: "Дело от такого припирательства не сдвинется с места. Поехали в контору Мейсона". "Вот и прекрасно". Мейсон захлопнул дверцу и завёл мотор. Полицейские ехали вплотную за ним. Они вместе с ним поднимались на лифте и одновременно вошли в помещение. Сержант прежде всего заявил с нескрываемым злорадством: "Теперь не жалуйтесь, что я вас не предупреждал в отношении этого типа. Вы меня не предупреждали, сразу же вскинулся Спраг. Вы говорили только шерифу. По какому поводу столько шума?" спросил Мейсон. "Что вы сделали с Элен Монтес?" Ничего. У нас иное мнение, сказал Спраг. Может быть, вы объясните мне, каково ваше мнение? Вы вынудили Элен Монтес бежать. Мейсон повернулся к ним. Давайте сразу же внесём ясность в наши взаимоотношения. Я представляю интересы Элен Монтес, и я также представляю интересы Чарльза Сейбина. Я пытаюсь разрешить загадку убийства Фремента Сейбина. Именно за это мои клиенты заплатили мне деньги. Вам, джентльмены, платят жалование за ту же самую работу. Естественно, вы приняли за дело по-своему, а я по-своему. Мы хотим допросить Ален Мантейс, закричал Спраг. Ну и допрашивайте себе на здоровье. Мейсон прямо смотрел в глаза районному прокурору. Где она? Мейсон неторопливо вытащил из кармана портегар. «Я уже говорил, что не знаю этого, не в моих привычках бросать слова на ветер». «Вряд ли вас устроит, если я предъявлю вам обвинения в соучастии», — с угрозой сказал Спрак. «Меня совершенно не волнует, какие обвинения вы собираетесь мне предъявить ровным голосом», — ответил Мэйсон. «Однако не забывайте, если вы действуете в рамках закона...» то такое обвинение предъявляется лишь в том случае, если вы докажете, что я помогал преступнику. Могу ли я на основании ваших слов сделать вывод, что вы считаете Эллен Монте с убийцей?» Спраг вспыхнул и с вызовом сказал. «Да». Более осторожный шериф забеспокоился. «Подождите, Рэй, нельзя же покупать подойник раньше коровы». «Я знаю, что делаю!» – огрызнулся Спраг. Мейсон повернулся к шерифу. Мне думается, мистер Барнетт, мы сумеем найти с вами общий язык. У меня нет такой уверенности, покачал головой шериф, вытаскивая из кармана кисет с табаком и принимаясь набивать видавшую виды трубку. Вам придётся очень многое объяснить, прежде чем я снова почувствую к вам доверие. Что, например, я считал, что вы хотите со мной сотрудничать. Я и сотрудничаю с вами. в том плане, что я стараюсь атаскать убийцу Фремента Сейбина. Мы тоже стараемся это узнать, не сомневаюсь, только наши методы разные. Мы не любим, когда нам мешают в нашей работе. Я это понимаю, потому что испытываю те же самые чувства. Спракра рассердился. Не тратьте время на пустые разговоры. Если вы хотите его обвинить в пособничестве и мошенничестве, сказал сержант Я с величайшим удовольствием заберу его в тюрьму. Мейсон зажёг спичку, дал прикурить шерифу, затем закурил сам. Через секунду Мейсон обратился к Спрагу. "Ну и как доставить ему такую радость?" "Наверняка", фыркнул Спраг. "Только сначала раздобуду доказательства". "Вряд ли вы многое найдёте в этом кабинете", улыбнулся Мейсон. — Скажите только полслова, и я отвезу его в управление, — гнул свое сержант. Шериф повернулся к нему. — Послушайте, друзья, вы меня извели за то, что я кое-что сообщил Мэйсону, но я до сих пор не могу понять, почему вы оба так уверены, что он окажется нашим противником при расследовании, ведь до этого он ни разу не ошибался в своих выводах. Лично я не намерен проявлять какого-либо антагонизма, пока меня не убедят факты, что я имею для этого веские основания, он повернулся к Мейсону. Известно ли вам, что пистолет, из которого убили Сейбина, взят из коллекции при библиотеке в Сан-Малиносе? Ну и что, если так? А библиотекарьша Элен Монтес считалась браком с человеком, назвавшимся Джорджем Болдманом. в котором соседи сразу же узнали Фреймонта Сейбина. «Валяйте насмешливо», — сказал сержант. «Выложите ему все, что вам известно, а потом, оставшись один, он в сласть посмеется над вами». «Ничего подобного», — отозвался Мэйсон. «Я искренне хочу работать вместе с вами, поскольку мы выяснили это, джентльмены». То по всей вероятности вы обратили внимание на то, что под навесом маленького бунгало, в котором живёт Эйлен Монтейс, в клетке находится попугай Казанова, ранее принадлежавший Сейбину, и что попугай, найденный в горной хижине, та самая птица, которую Сейбин приобрёл недавно в магазине на Пятой авеню в Сан-Малиносе. На минуту глаза шерифа широко раскрылись. "Это точные сведения", спросил он. «Абсолютно. Он пускает нас по ложному следу, с негодованием», — заявил сержант. «Если вы все это знали, — сказал Спрак, — и все же скрыли Эллен Монтейс в таком месте, где мы не могли ее отыскать, мне думается, у меня достаточно оснований для того, чтобы обвинить вас в соучастии». «Давайте, — пожал плечами Мэйсон». В законе прямо говорится, что к уголовной ответственности привлекаются лица, оказавшие помощь лицам, увлечённым в преступление и обвинённым в них. Насколько мне известно, не то ни другое к Элен Монтейс не относится. Кроме того, я не думаю, что она совершила что-либо противозаконное. Зато я так думаю, крикнул спраг Самое обычное расхождение во мнениях заметил Мейсон и снова обратился к шерифу. Возможно, вам будет интересно знать, шериф, что попугай, сидящий в клетке Элен Монтейс, всё время повторяет: "Положи пистолет, Элен. Не стреляй. Господи, ты меня застрелила". Шериф скинул голову. Как вы это расцениваете? Пока никак. Конечно, самое естественное объяснение это то, что попугай присутствовал при том, как какая-то Элен угрожала кому-то пистолетом, а затем, когда ей предложили этот пистолет бросить, выстрелила и не промахнулась. Однако убийство было совершено не в Бунгало у Элен Монтейс, а в горной хижине за много миль оттуда. Так вот, при этой стрельбе Казанова не мог присутствовать. «Куда вы клоните?» — спросил шериф. «Просто пытаюсь с вами сотрудничать». «Мы не нуждаемся в вашем сотрудничестве», — обозлился Спрак. «Мне ясно одно. Вы получили богатую информацию, допросив Эллен Монтейс. Я даю вам 24 часа, в течение которых вы должны представить ее полиции. А если вы этого не сделаете, я вас вызову на большое жюри в Сан-Малиносе». Хватит с него, и 12, вмешался сержант. Немного поколебавшись, Спраг посмотрел на часы и повторил: "Завтрак к полудню? Доставьте её на допрос в Сан-Малинос. А слушайтесь, пеняйте на себя". Он кивнул сержанту, и они вместе двинулись к выходу. Мейсон взглянул на шерифа. "Идёте или хотите остаться?" Шериф, опустившись в мягкое кресло, кликнул Спрагу. "Подождите, Рей. Мы здесь ни к чему не придём", пробурчал тот упрямо. "Ну что ж, я останусь один". Шериф с невозмутимым видом принялся попыхивать трубочкой. Мейсон уселся на краешек стола. Спраг, помедлив в дверях, тоже сел на стул. Сержант, не скрывая неудовольствия, облокотился о дверной косяк. Мой сын заговорил, обращаясь к одному шерифу. В доме Сейбена сложилась своеобразная обстановка. Похоже, что мистер Сейбен и миссис Сейбен договорились о том, что она притворится, будто бы отправляется в кругосветное путешествие, а вместо этого поедет в Рино, поживёт там положенное время и добьётся с ним развода, избежав всякой огласки. За это она должна была получить, помимо того, что ей причиталось, как жене Сейбена, 100 тысяч наличными. Конец третьей части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово.